Главное, что Голубков выведен из игры, а потом пусть жалуются на самоуправство Ермакова. Не было никакого самоуправства. Голубков — частное лицо, охрана «Феникса» имела право применить к нему силу. Арест полковника Тулина грозил Ермакову более серьезными неприятностями. Но и это дело нетрудно будет уладить. Хорошая премия или лучше, пожалуй, квартира где-нибудь в Подмосковье заткнут Тулину рот. Черт с ним, пусть живет а Феникс от этого не обеднеет. Ермаков помрачнел, вспомнив оскорбившие и возмутившие его своей несправедливостью слова Тулина. «Все, к чему вы прикасаетесь, превращается в грязь и кровь. А как иначе? Тем, кто работает для России, а не болтает о своей любви к ней, приходится иметь дело с грязью. И с кровью, да, и с кровью». «Это к вам вернется?» До да лысины дожил, а ума не нажил. Ладно, проехали. Если каждую ерунду принимать близко к сердцу, никакого сердца не хватит». Единственное, что продолжало неясно тревожить Ермакова, была фраза Голубкова, которую он успел сказать по мобильнику «начинать без приказа». Она содержала в себе некую непонятную опасность, и единственным способом избежать ее было максимальное ускорение погрузки оборудования и отправку Руслана. Четкость, с которой команда Севапляса выполняла все приказы, позволяла надеяться, что задержек не будет. Ермаков даже добрым словом вспомнил подполковника Тимошука, сумевшего сформировать такую команду. Впрочем, за такие деньги можно было набрать любых профи, оставшихся дел после разгона КГБ и бесконечных перетрясок спецслужб. Ермаков никогда не экономил на людях и теперь пожинал плоды своей предусмотрительности. Летчики-испытатели и экипажи патрульных вертолетов получали больше, чем министр обороны. Зато и тянулись перед Ермаковым как перед министром. Отдавая Сьевоплясу приказ отконвоировать арестованных диверсантов вокруг и по дороге убрать этих опасных свидетелей, Ермаков почувствовал по реакции с что тут могут быть осложнения. Это заставило его подстраховаться. Пилот Ми-28 не выразил ни малейших колебаний. В гарнизоне на все лады обсуждали появление таинственных диверсантов, которые в пятером сумели блокировать аэродром. Поэтому сообщение Ермакова о том, что они перебили охрану и пытаются скрыться на катере по Инагде, вертолетчик воспринял без тени сомнений. В глазах его даже зажегся охотничий азарт. Через час после вылета он вернулся на аэродром и доложил, что приказ выполнен. Ермаков примировал его двойным окладом, приказал держать язык за зубами и почувствовал облегчение. Неприятная проблема была решена. Между тем дело двигалось. Пока Джаббар под вежливым присмотром начальника штаба сидел у экранов радаров, а летчики гоняли над аэродромом на разной высоте и скорости три штурмовика, рабочие бригады упаковывали оборудование из подземного ангара и вручную грузили его в «Руслан». Лэп по-прежнему бездействовала. Что-то у саперов задерживалось, но ждать не было никакого резона. Да, и вес, и габариты контейнеров ни в какое сравнение не шли с модулями истребителей, которые так и остались в вагонах литерного состава. Сидя в своем кресле-коляске, Ермаков наблюдал за погрузкой, время от времени посматривая на часы. Он заметил, как через КПП на территорию аэродрома вкатился пазик, в котором были отправлены диверсанты. За рулем сидел водитель в камуфляже. В появлении этого автобуса была какая-то нестыковка с нормальным, ожиданным порядком вещей. Но Ермаков решил, что хозяйственный сивопляс не захотел беспризорно оставлять автобус на пристани и прихватил водителя из прапоров, чтобы он отогнал пазик в часть. Автобус остановился у входа в ремзону, водитель скрылся внутри Тут внимание Ермакова отвлекла заминка в погрузке, он забыл об автобусе, и только через полчаса, заметив боковым зрением движение у ремзоны, развернул коляску и увидел, что к Руслану бодрой трусцой бежит водитель, так как в хорошей части бегают все солдаты, выполняя приказ. И вдруг Ермаков похолодел. Он узнал в водителе севапляса. «Товарищ генерал-лейтенант, ваше приказание выполнено!» — доложил севапляс «Эти отправлены все как есть, все будет сделано, как только отойдут подальше!» «А ты почему не с ними?» — грозно вопросил Ермаков, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно. «Троих без меня с запасом! Ребята опытные, не первый раз замужем! Мой пригляд тут нужен больше, чем меньше, а то будут тянуть резину в долгий ящик!» В позе и выражении лица начальника охраны «Феникса» Не было ничего необычного. Мрачен? Так он всегда мрачен. Глаза чуть отводят в сторону. Ну, на это могут быть вполне бытовые причины. И одно из них Ермаков нашел сразу. «Когда ушел кассер?» — спросил он. «Два часа двадцать минут тому как...» — доложился вопляс. «Где же ты шлялся?» «Виноват, товарищ генерал-лейтенант. Заехал домой пообедать, а то с позавчера на одних ногах. Какие будут приказания?» — спросил он, явно желая отвлечь начальство от своего мелкого проступка, который в глазах самого севопляса, ревностного службиста, не по должности, а по всей своей натуре, мог выглядеть совсем не мелким. — Поторопи с упаковкой, — приказал Ермаков. — И вот что еще. Инженера приведи в норму. Он полетит этим рейсом.